В окрестностях Вожидана, где снег еще лежал толстым ковром, не было и намека на весну. Казалось, призраки переместились из золотой башни, над которой уже вовсю танцевали теплые мистрали, обратно во времени. Граф егорай Рюварон с молодой супругой, чье лицо скрывал капюшон с зимнего плаща, следовавшие из Вишенрога в Весеречье на поклон к Белой Деве, в надежде, что их молитвы о ребенке будут услышаны, остановились в деревенском трактире. Это был тот самый трактир, где обедали Вита, Грой и Варгас после уничтожения больного бешенством оборотня. «Мы устали от долгой дороги», — сказал яго хозяину, который от радости при виде богатых постояльцев со свитой не знал, куда метнуться и что подать. «Поэтому проведем здесь несколько дней. Я увлекаюсь старинными преданиями, а моей жене будет скучно в четырех стенах. Посоветуй, любезный, куда тут можно съездить в это время года и что интересного повидать». «Присядьте, мой господин!» — дрожащим голосом ответил хозяин. «Сейчас вам подадут горячего морса, а я пока соберусь с мыслями». Яга кивнул, взяв Вителью за руку, повел к длинному столу, стоящему в углу. Рубаки, Декрай, старейши и Альберт последовали за ними. Грой и Дробуш еще не пришли. Следили, чтобы лошадей, проделавших долгий путь по узаморскому тракту, разместили в конюшне, вычистили и накормили. А дорожную карету молодой Читы проверили и при необходимости привели в порядок. Убедившись, что гостям принесли морс, хозяин помчался на второй этаж, где щедрой рукой раздал подзатыльники прислуги, в спешном порядке снимавший паутину по углам, протирающий пыль и застилающий свежим бельем кровати в тесных комнатках. А затем Чинно вернулся к посетителям. Перво-наперво, дорогие гости!» «Нужно побывать в замке нашего господина, графа Фюрона Рюссорса. Замку почитай триста лет, а из него до сих пор ни камушка не выпало. Про внутреннее убранство отдельный разговор. Рюссорсы – одно из древнейших семейств Лассурии. На свой дом средств никогда не жалели. Чего стоит алтарь в семейной часовне, сработанный из тысячелетнего черного кедра? Еще следует вам посетить святой источник, бьющий из трех камней почти на границе с Узамором. Но для этого надобно нанять проводника. Сами в лесу заплутаете. Да неужто! усмехнулась стариша, откидывая волосы с изуродованной половины лица. Разглядев фаргу, хозяин сглотнул. Ты нам, почтенный, укажи направление к этим камням, а дорогу мы найдем. Белозубо улыбнулся дикрай. В этих заснеженных местах он чувствовал себя как дома. «А мои соотечественники тут не обитают поблизости?» Владелец постоялого двора сокрушенно покачал головой. «Был клан полярных бегунов, но они ушли в узамор». Выражение лица Тариши неуловимо изменилось. «Их изгнали?» — негромко спросила она. В тихих словах явственно был ощутим угрожающий тигриный рык. «Нет, Тариша, таково было их решение». Вителье решительно скинула капюшон и повернулась к хозяину. «Добрых улыбок и теплых объятий тебе, почтенный. Рада видеть». Лицо мужчины озарилось улыбкой. «О, ваше могущество! А я как рад! Жители нашей деревни до сих пор вспоминают, как вы спасли нас от демона и возносят молитвы Индари, что прислала вас в помощь». «При святые тапочки не я встретить вас снова, да еще и при таких приятных обстоятельствах!» Он уважительно поклонился Ягараю. «Что подать вам на обед, дорогие мои гости? Ради такого случая сегодня я угощаю». «Вот это дело!» — раздался голос Гроя от двери. Светловолосый оборотень улыбался, сложив руки на груди, а за ним маячил вырвиглот. «Тогда вели приготовить нам мясо, хозяин, много-много мяса». «И ветчины», — добавил из-за его спины Тробуш. «И вы здесь, господин Вираж», — обрадовался хозяин. «А где же ваш напарник, такой красивый светловолосый маг?» «У него дела в столице», — пожал плечами Грой и пошел к столу. «Почтенный», — Яга придержал за рукав хозяина, который заторопился на кухню. ты пошли кого-нибудь к его сиятельству ресурсу. Пусть передаст, что мы хотели бы осмотреть замок. — Будет сделано, — кивнул тот. — Прямо сейчас сынишку и отправлю. — А сколько до замка? — прищурился Дэниш. — Полдня пути. — И не боишься за сынишку? — Не боюсь, — покачал головой мужчина. Благодаря им он кивнул на Гроя и Виту. Тут теперь тихо. Даже полярные волки нас стороной обходят. — Да и мальчонка мой не лыком шит, с ножом и луком управляется отлично. Когда он ушел, Дикрей посмотрел на Яго и тихо произнес. — Мы старе, ночью прогуляемся по окрестностям, посмотрим, что да как. Наших тут нет, мы бы запах давно почуяли. Полярные бегуны действительно покинули это место. — Да, развеетесь? — поддержал его Грой. — Я по снегу не очень люблю носиться, в отличие от вас, толстолапых. фарга зашипела. «А, кстати, откуда твой клан, Грой?» спросил Дикрай. «Солнечные бродяги где обитают? В Лассурии таких нет, насколько я знаю». «Ты прав, я здесь единственный солнечный бродяга», кивнул оборотень. «Мой клан родом из Дикоземья, но я слышал, что его отдаленная ветвь обретается в крейских песках». «А как ты попал в Лассурию?» удивилась Вита. «Бродяжничал!» — засмеялся Вирыш. — Для молодых оборотней это сродни тяге крови. Увидеть как можно больше, побывать здесь и там. У многих эта страсть проходит с возрастом. Они возвращаются в клан, находят пару и становятся оседлыми. Но не у всех. — А вы, уважаемый маг, откуда вы родом? — поинтересовал историй у Альберта. — Из Вейерфона, — ответил стажер Попус и отвернулся. показывая, что разговор продолжать не намерен. Тори посмотрела на сестру, та только плечами пожала. «Ветчина!» — обрадованно прогудил ворвеглот. К столу шли хозяин и прислуга, неся блюдо с явствами. «Ветчину, вон тому молодому человеку!» — смеясь приказал Ягорай, указывая на тролля. «Ты и вино принес, почтенный хозяин?» «Это хорошее вино, старое, мой господин!» — заулыбался тот. «Вам и вашей чудесной супруге понравится». Вино действительно оказалось хорошим. Настолько, что к ночи хозяин, возможно, уже жалел о порыве угощать гостей за свой счет. Уставшие и наевшиеся, они разошлись по тесным коморкам. Для Яга и Виты выделили самую большую из них. Остановившись на пороге своей комнаты, Ягарай посмотрел на Вителью. «Что?» — улыбнулась она, откидывая с плеча черные, как смоль, локоны. Несколько мгновений Яга смотрел на нее, а потом подхватил на руки и понес через порог, ничего не отвечая.